Глава двадцать девятая. День четвертый. Прошло более суток с тех пор, как я нашел сына. Длинная череда пустых моментов, тянущихся бесконечно медленно и в то же время исчезающих с молниеносной скоростью. Нас привезли домой всех вместе. Мы плакали тоже вместе». Спали втроём в одной постели. Остальные комнаты в доме пребывали в том же состоянии, в каком их оставила полиция после обыска. Время от времени раздавались звонки в дверь. Казалось, у нас перебывала вся округа. Заботливо упакованные блюда складывались в кухне. Подношения от добрых соседей, которые ещё так недавно проклинали Джейка. А теперь они же несли в дом бесконечное угощение, в глазах сочувствие, но устах печать безмолвия. А потом вновь воцарялась тишина. Рейчел решила отвести Ленни к своей матери, а я остался наводить порядок, чем и занимаюсь, словно бесчувственный автомат. Этим же вечером я узнал, чьи шаги слышал в лесу у себя за спиной. Оказывается, оператор местного канала крался за мной с ручной камерой и сумел все заснять. В 16 часов того же дня полиция сделала заявление, сообщив о своих находках. Их сразу же показали по телевизору. Сегодня последний кусочек пазла встал на место. Речь идет о трагедии национального масштаба, которая произошла в этот понедельник. Из кровавой бойни возникло имя нового героя. Репортаж, который вы сегодня увидите, был сделан оператором из Уилмингтона, штат Делавер. Тело Джейка Конноли, которого до этого ошибочно считали соучастником массового убийства, было обнаружено в лесу неподалеку от дома его одноклассника Дугласа Мартина Клайна, который расстрелял школьников. Как выяснилось, Джейку Конноли стало известно о намерении Дугласа Мартина Клайна устроить в школе стрельбу «Стрельба». Он попытался остановить одноклассника, но, придя к нему домой по утверждению полиции, был ранен из того же самого оружия, из которого впоследствии злоумышленник открыл стрельбу в школе. И, немогая от раны, которую полиция на данный момент считает смертельной, Джей Коннелли героически выбрался из дома и направился к расположенному в лесу форту, который ребята построили, когда были ещё детьми. Там он разбрасывал почти сотню упаковок боеприпасов, Прежде чем Мартин Кляйн не выстрелил вновь на этот раз, добив его. Полиция утверждает, что своим поступком Джей Коннелли спас десятки жизней. Полиция также прояснила значение некоторых улик, сведения о которых просочились в прессу сразу после происшествия. Да. Кровь Джейка Коннелли была найдена на двери, ведущей в школу, однако только сейчас стало ясно, как она туда попала. Кровь осталась на руках Дугласа Мартина Кляйна, которого Джек пытался остановить ценой своей жизни. Свидетели, заявлявшие о том, что видели двух мальчиков, входивших в здание как раз перед началом стрельбы, также пересмотрели свои показания. Я хочу предостеречь всех, кто находится сейчас у экранов. Репортаж содержит сцены, которые не рекомендуются для просмотра юной аудиторией. Вы увидите, как отец Джейка Саймон Конолли бежит по лесу в поисках своего сына, зовёт мальчика по имени, только для того, чтобы вскоре найти его тело неподалёку от форта, о котором мы уже упоминали. В кармане Джейка было также найдено письмо. Спасибо полицейским. Они отдали его мне до того, как об этом пронюхала пресса. Я прочёл его один раз и пока больше не могу. Не теперь. Вот что там было написано. Папа. Не так давно мне нужен был момент амнистии, но я побоялся тебя об этом попросить. Я думаю, ты давно начала обо всём догадываться, гораздо раньше, чем я. Я имею в виду Дуга и себя тоже. Я боюсь. Нет. Ни не разговора с тобой. О того, что происходит в последнее время, и того, что может произойти. Я не знаю, что предпринять. Ни один из вариантов не кажется мне подходящим. Но ошибиться нельзя. Это всё равно как сделать однажды неправильный поворот, тогда заблудишься и уже не найдёшь пути домой. Я вижу теперь, что дух психопат. Не подумай, что я говорю так сгоряча. Я специально исследовал этот вопрос. Нет, он не похож на маньяков, которых показывают по телевизору. Дуг не рисует картинки кровью и не вешает на стену фотографии тех, кого он преследует. И дело даже не в том, что ему нравятся агрессивные игры. Они нравятся всем мальчишкам. Просто у Дуга в голове всё устроено по-другому. В нём есть что-то по-настоящему тёмное и опасное. Со стороны может показаться, что ему как будто бы на всё наплевать. Когда Макс поднял дуга на смех, тот даже виду не подал, что обиделся или расстроился. Но я-то заметил, что он по-настоящему взбесился. Я уговаривал Макса прекратить цепляться к Мартину Кляйну, и он в конце концов перестал это делать. Но остальные-то продолжают. Они не оставляют Дуга в покое. Я даже разозлился. Но почему люди так жестоки? Почему им обязательно надо кого-то травить? Порой мне очень хочется самому преподать им урок. Пусть прочувствуют всё на собственной шкуре. Иногда тебе кажется, что ты хорошо знаешь какого-то человека, но это совсем не так. В последнее время я стал сомневаться, что знаю себя самого. Я постоянно думаю о том, что же мне делать, если всё станет ещё хуже. У друга есть ружьё. Оно спрятано в форте, который мы построили, когда были ещё детьми. Я не видел ружья, но я знаю, потому что Дук сам мне об этом рассказал. Боюсь, что он кого-нибудь ранит. С каждым днём он пугает меня всё больше. Я знаю, что он повесил куклу на поляне в лесу и что это послание предназначено для меня. Я сомневаюсь, что Дук и впрямь причинит мне вред, но кто его разберёт? Мне кажется, что ты мог бы мне помочь. Но я боюсь, что ты расскажешь обо всём родителям Дуга и в школе, а из-за этого у него может щёлкнуть в голове, и тогда он будет способен совершить что-нибудь ужасное. Я попытаюсь поговорить с Дугом ещё раз. Если у меня не получится, я отдам тебе это письмо. Пообещай мне, что не будешь дёргаться и сходить с ума, хорошо? Я люблю тебя, папа. Джейк. Всё, что я хотел узнать, было изложено на этом листке. К сожалению, письмо опоздало, так же как и я сам.